Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра Мерелиза. Сколько народу стриглось, брилась у Базиля и Теодора. И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни. Дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстрого, пролетавшего куда-то надутых. Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было жизни. И чуть не для всей Москвы был канун жизни новый, непременно счастливый. Был он и у меня. У меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился, и близился срок моей разлуки с Северным полюсом. Со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами. Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчи пролетки. Нежно и грустно, хотя дело шло лишь о спарже, Кричали разносчики сладками на головах. Сладко и тепло пахло из кондитерской скачкова. Стояли катки с лаврами у подъезда Праги, где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане. День незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе, и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни. День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью. Я был одним из самых счастливых участников ее. Жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками. Брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, заказывал в Праге ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком. А Иван Иванович... А Иван Иванович тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за 30 копеек кухмистерской напротив Северного полюса и на номер в Северном полюсе. Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то, и, казалось, был совершенно чужд Всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу. Но вот приехал князь. Чем мог он очаровать, поразить Ивана Ивановича? Но ведь не важен предмет очарования. Важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иванович зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо? Не заваливаться спать в 10 часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания. Разве это не молодит? Зайти постричься подровнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-то пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы. И Иван Иванович постепенно и все больше входя в искушение все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие. И знакомство завел, и обезьянничать стал, Право не больше других. И весенних надежд набрался, И некоторую долю весеннего беспутства Внес в свою жизнь. И к замашкам приобщился, и бороду постриг, И с какими-то сверточками в руках Стал возвращаться в Северный полюс В предвечерний час. И даже больше того, Купил и себе серенькую шляпу И нечто дорожное, чемоданчик за рубль 75, Весь в блестящих жестяных гвоздях, возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим. Сбылась ли эта мечта, и чем вообще кончился порыв Ивана Ивановича к новой жизни, право не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно. Но повторяю, ничего определенного сказать не могу».